Мистер Гэр с женой и только что приехавший к ним его сестрой приходили в гости. Скоро они станут ближайшими нашими соседями на бывшем участке лишера Нас это очень радует. Сегодня пасмурно и темно, поэтому миссис Стивенсон нет желания ехать в церковь. Радки отпросился на вечер домой. У него предчувствие, что там что-то случилось. Отправляясь, он был бледен и весь дрожал. Только что мне пришлось еще услыхать о знахаре. Белла вздумала посоветоваться с ним насчет ранки Остина, которая уже поправлялась, теперь стала значительно хуже. «Нога Лафаэлли заживает, но я приписываю это действие коломели, которую я приложила. Хуже всего, что знахарь объявил, будто весь наш участок заселен худшей разновидностью чертей, которые питают особое предубеждение против Лафаэлли». Со всей расчищенной земли вокруг обоих домов они изгнаны. Но лафаэли получил предостережение не заходить в одиночку за определенные границы, иначе его ждет ужасная участь. Мне необходимо как-то показать, что я сильнее знахаря, а то мне не будет никакой пользы от лафаэли Жалко, что я не знаю никаких колдовских приемов». Ничего и пытаться освободить его от суеверий, подсмеиваясь над ним. С этой стороны островитяне мне слишком хорошо известны. Сию минуту вернулся из Апии мистер Кинг. По его словам, самоанцы упорно закупают боеприпасы и группами уходят из Апии. 12 августа. Эту запись я делаю в Суве на Фиджио. «Я долго была нездорова, и когда выяснилось, что Уэриор отплывает на Фиджи, у меня не хватило энергии воспротивиться, и меня услали сюда, хотя уезжала я с тяжелым сердцем, так как Льюис, по-моему, плохо выглядит». Я здесь несколько дней и уже чувствую пользу от перемены. Я остановилась в гостинице, как будто под названием «Клуб», которую содержит чита Стерт. Нынче очень холодно, по крайней мере, мне так кажется. Среди постояльцев, кроме меня, только одна особа женского пола – миссис Филиппи, приятная простая молодая женщина с крашенными волосами. Она здесь для поправки здоровья. Рядом со мной за столом сидит довольно красивый молодой брюнет, похожий что в его жилах есть несколько капель индийской крови, но, может быть, я ошибаюсь. Он собирается подыскать мне повара-индийца, готового поехать на Самоа». Я предлагаю доллар в неделю, что, по его словам, для индийца баснословное богатство. Но хоть я и думала об этом, платить меньше нельзя, учитывая остальные оклады в Ваилиме. Это было бы не дипломатично и несправедливо. Я побывала в опытных садах, но меня там мало что заинтересовало. Собираюсь пойти туда еще раз с мистером Муром, занимающим какой-то пост в сельскохозяйственном обществе, и поглядеть, что можно почерпнуть для Ваилимы по части информации, а также рассады. Молодой брюнет рассказал мне о многих индийских растениях, которые должны прижиться на Самоа, и обещал адрес, по которому их можно выписать. Вчера мне страшно захотелось кавы, в одной лавке я купила пакетик молотой кавы, а в другой небольшую деревянную чашу. По поводу последней, лавошница уверяла, что это настоящая мозговая чаша, которой фиджийцы пользовались, поедая мозги своих врагов. Кроме этого, в лавке продается так называемая каннибальская вилка. И чаша и вилка, по-видимому, только что изготовлены. От каннибальской вилки я отказалась, когда сам соберусь есть людоедов, то как-нибудь изготовлю себе такую, если без нее никак нельзя. А мозговую чашу купила, чтобы приготовить в ней каву. В этой же лавке я нашла сито для процеживания кавы. Всё мое оборудование обошлось в целых 4 шиллинга. Меня забавляют безапелляционные рассуждения нашей хозяйки насчет островитян. «И наши хороши», — говорит она, — «но ваши самоанцы побивают все рекорды. Нечего сказать, они, кажется, желают приравнять себя к белым. Просто тошно глядеть, как они расхаживают по улицам, нахально задрав нос». И начинает рассказывать. «Я знаю, вы не поверите, — говорит она, — как на каком-то публичном собрании, на скачках или что-то в этом роде, присутствовавшие там самоанцы позанимали чуть ли не все места. Я не сомневаюсь, что если бы их допустили, они не постеснялись бы усеться и впереди. Ну что вы скажете насчет такого нахальства?» «Я не спросила ее, с людьми такого сорта это бесполезно? Монополизировали скромные белые также все места в задних рядах или нет?» «Женщина, у которой я купила мозговую чашу, успела за то время, что я провела в ее лавке, выложить мне всю свою историю. Она была замужем за плохим человеком, который бросил ее без гроша. Позже ей попалось несколько адресованных ему писем, по-видимому, от прежней жены и ее родичей. Они собирались приехать к нему на Фиджи, а теперь вот он выписывает к себе в Африку ее с двумя детьми». Восьмерых она, слава богу, похоронила. «Но вы, конечно, не поедете?» — спросила я. «Нет, думаю, ехать», — ответила женщина. Я слыхала от надежных людей, что он там сильно разбогател, и добавил задумчиво, он уже совсем старик. Тут как раз вошел ее младший, несчастный дурачок. 22 августа Я переехала из Сувы в Левуку, гораздо более приятный и живописный город». Вслед за мной на другой день явилась и миссис Филиппе. Мы обе не могли вынести шума, который царил бы ночам в гостинице в Суве. Во время пребывания там я познакомилась с мистером Муром, исключительно красивым человеком 49 лет с белой как снег бородой, одна из его дочерей актриса. Вообще это, по-видимому, талантливая семья. Мистер Мур немного агроном и водил меня в ботанический сад, которым сейчас заведуете и скромный молодой человек из Кью. Я все там осмотрела, и мне было предложено заметить те растения и деревья, которые я хотела бы повести с собой. Я назвала множество фруктовых, ореховых и декоративных деревьев и кустарников, и к моей радости все это у меня будет. Это был очень интересный день. Молодой человек из Кью посвятил меня в профессиональные тайны – Если цветную капусту время от времени поливать морской водой, она способна переносить любой климат. Он рассказал мне о сорте редиски, которая в поздней стадии используется как репа. Может быть, он даст мне немного семян. В лавке один индеец поделился со мной семечками индийской дыни и объяснил, как их сажать. «Моим соседом по столу был некий Дэвидсон, молодой человек, очень приятный наружности и с явной примесью индийской крови. Он пытается найти для меня индийского повара. Одного он приводил перед самым моим отъездом. Повар принес превосходную рекомендацию от прежнего хозяина, у которого прослужил шесть лет, но с последнего места в Суве он был уволен. И прежде чем договориться с ним окончательно, я хочу узнать, почему». Сандерс, капитан парохода, доставившего меня сюда, он же с Льюиса из Нумея в Сидней, знает повара и хорошего мнения о нем. Он предложил повидать его последнего хозяина и написать мне сюда со всеми подробностями. Напротив меня за столом в Суве сидел пожилой господин по фамилии Харви, назвавшийся ученым, в чем у меня не было оснований сомневаться. Он рассказал мне, что приехал на Фатуну и провел там 8 месяцев в одиночестве, собирая материал для книги по истории острова, в особенности о китайцах, которые когда-то там поселились». Переписав рукопись, он передал ее на корабль и уничтожил черновики. Ответственным за судьбу рукописи был мистер Джордж Смит, кузен миссис Стивенсон, и с тех пор о его работе ни слуху ни духу, хотя прошло уже пять месяцев. Не успел он рассказать мне эту историю, как в гостиницу вошло четверо или пятеро белых молодых людей простонародного вида и с грубыми манерами – На мою беду двое из них поселились в соседней с моей комнате. Ни одна из перегородок в спальнях не доходит до верху. Слышно, как человек сбрасывает себя или натягивает простыню. В течение трех суток эти молодые люди являлись в свою комнату в полночь мертвецки пьяными. Небедная миссис Филиппи, моя соседка с другой стороны, ни я сама не знали покоя. На третью ночь их поведение было совсем отвратительным. Весь дом не спал из-за их рева и гогота. Я серьезно встревожилась за целость собственной головы, когда предметы, которыми они швыряли друг в друга, начали взлетать над перегородкой». Посреди этого гамма я различила, что какой-то человек пытается говорить, но ему зажимают рот. Каково же было мое изумление, когда внезапно раздался его выкрик «Ты дождешься, Харви! Я назову твое настоящее имя!» на утро мы с миссис Филиппи решили уехать. Мистер Харви приходил к ней извиняться, а передо мной не извинился. Я сделала вид, что не замечаю его. Перед отъездом миссис Филиппи другой буян, жалкий узкогрудый, чахоточного вида паренек, тоже приходил к ней с извинениями. Посреди ночного шума мне было слышно, как его приятный мелодичный смех прервался отчаянным приступом кашля. Бедняга торопит собственную беду. «Здешняя гостиница такая же, как в Суве, только устроена более по-домашнему, а еда хуже. Хозяин гостиницы Роби – бывший капитан, второй муж хозяйки. Она же – простая, невежественная и добрая коротышка, обожающая цветы. Я забыла записать, что за столом в Суве напротив меня рядом с Харви сидел человек по фамилии Коац». У него неприятное выражение лица и язвительная усмешка. О чем бы ни шла речь, он ни с кем не соглашался. Однажды мистер Мур рассказал, как только что был свидетелем несчастного случая с каретой, и привел некоторые подробности. «Это случилось на другом мосту», — заявил Куац. «Вы что, были там?» — спросил мистер Мур. «Нет, не был. Но случилось это на другом мосту». «Но я-то был там и знаю, где это случилось». «Все равно на другом», — упорствовал кот с обычной своей усмешкой, уставившись тарелку глазами, похожими на вареный крыжовник. В другой раз я рискнула поправить его насчет Абаянга, которую он отнес к группе королинских островов. Он усмехнулся в тарелку и сказал, что ошибаюсь именно я. Тогда я, как мистер Мур, спросила, «Вы когда-нибудь останавливались на Абаянге?» — Нет, он не останавливался, но все равно знает, где это находится. И опять лупоглазая ухмылка в тарелку. — А я жила там, — сказала я, — и тогда это был один из островов Гилберта. — Ну что ж, хоть я там не бывал, но, между прочим, знаю, что он входит в состав Каролинского архипелага. При неприятный, несноснейший человек с противным маленьким чубчиком на лбу, разделённым на два аккуратных завитка и плешью во всю голову. На второй день моего пребывания здесь ко мне на веранде подошёл какой-то человек и сказал: "Рад познакомиться с вами, миссис Стивенсон. Добро пожаловать в Левуку". Я ответила какими-то нечленораздельными «э» и «ммм», как обычно в такой ситуации. «Я счастлив», — продолжал джентльмен, гнусаво растягивая слова с ужасающим американским акцентом. «Я счастлив познакомиться с женой моего знаменитого соотечественника». «Тогда вы принимаете меня за кого-то другого», — возразила я. «Разве только вы шотландец, но что-то не похоже». О, нет, он имел в виду именно этого знаменитого автора. Он был удивлён известие моего шотландском происхождении. По-видимому, вы не читали его книг, продолжала я. Иначе вы знали бы это. «Не могу сказать, что читал», — сказал он весело. «Думаю, что, скорее всего, даже не видал их. Но я тот, кто вам нужен. Я старейший житель Фиджи и могу снабдить вас любой информацией об этих островах. Я могу сообщить вам всю закулисную историю здешней администрации». Тщетно я силилась объяснить, что не нуждаюсь ни в каких сведениях. Стоит ему увидеть меня на балконе, как он летит ко мне с быстротой молнии и обрушивает на меня поток информации. Скажите вашему мужу, что этот остров просто позорное пятно на цивилизации. Я никак не могу этого сказать». «Да вы только передайте от моего имени, от имени человека, прожившего на этих островах 40 лет, что администрация вся прогнила, прогнила, говорю я», и так далее. Справедливости ради должна отметить, что такое отношение к правительству кажется всеобщим. Я никогда не слыхала более дружного взрыва хохота, чем в ответ на мои слова, что наш главный судья, возможно, приехал сюда изучать систему правления». «Сэр Джон Терстон, губернатор Фиджи, типичной выскочка, поведал мне сегодня некий мистер Скетчли. Мы с ним теперь в плохих отношениях, потому что я ему прямо в глаза высказал, что он невежественный, самонадеянный, лживый Не Нетрудно поверить, что отношения у них неважные. Когда вернусь в Суву, побываю в Доме правительства и попробую составить собственное мнение. Должна быть и оборотная сторона медали». Этот мистер Скетчли экспериментирует с табаком. Он собирается засадить несколько тысяч акров и, по-видимому, уверен в успехе. Оказывается, это он вез страусов в Калифорнию. Мистер Скетчли сообщил мне массу ценных сведений насчет разведения какао и индийского каучука и рассказал также кое-что об изготовлении духов». Он производит впечатление способного, умного, очень энергичного человека, джентльмен, и я сказала бы, из того теста, из которого делались раньше рыцари удачи. Я возблагодарила судьбу, когда за ленчем обнаружилось, что он вытеснил несносного старого американца, который, сидя у меня под боком, так и норовил утопить меня в различных исторических подробностях. «Бедный старик». Горящим взором следил за мной поверх вклинившихся между нами голов, по-видимому, мучимый страшными опасениями, что я проникаюсь недостоверной информацией из уст чужестранца.